Глава третья. «У всякого безумия есть своя логика». Уильям Шекспир. Крепкий и сладкий сон Фрейли обычно только снился. Но то ли этим утром Эридан решил сжалиться и не поднял никого рывком в пять утра, то ли сам ещё спал, потому что по привычке проснувшаяся ни свет, ни заря Анфиса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 «А сейчас развернулся ко мне лицом», — продолжала Анфиса. «Подошёл к крыльцу и забрал этот веник туда, откуда принёс». Несчастный парнишка, явно напуганный столь неожиданным поворотом событий, беспрекословно принялся выполнять приказ. Развернулся и на негнущихся ногах поплёлся к гневной физке.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 Словно это он здесь хозяин положения. «Пробовали. Только записки надо целыми отправлять, а не подпалёнными в десяти местах. Сейчас я именно такую и принёс. Вы не стесняйтесь, девушка, прочтите». «Ага, разбежался. Я от тебя ни на шаг не отойду. Сейчас герцог проснётся, он и прочтёт»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 которая ещё недавно была в букете. С каких пор правая рука короля Велидора подрабатывает цветочным курьером у обычных баронетов, чьё имя, судя по записке, Армонд? Герцог внимательно прошёлся взглядом по письменам. «Таинственным образом совпадает с именем основателя Пятого Радужного».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 Только вместо лужицы Глеб протянул Карине бокал с тёмной мутной жидкостью, а роль абстрактного козлёночка занял дар Трои, которая по-прежнему лежала без сознания на диване в гостиной. — Что и всё? — с сомнением переспросила тогда Горбуша, принимая бокал. — А где свечи?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 Стоявший чуть в стороне Лепресс попытался вмешаться и заступиться за горбушу. «Тише! Вот что ты на неё взъелся? Она же ни капельки не соображает в магии!» «Вот и задаёт идиотские вопросы!» Глеб прикрыл глаза, устало потер виски и выдохнул. «Меня бесит сама ситуация!» — невольно признался он.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 Сейчас, обведя взглядом комнату, она поняла, что её чёрный артефактный комбинезон и плеть лежат по правую руку от Глеба, и этот факт выводил из себя ещё больше. «О, и если ты об одежде», — поспешил её обрадовать магистр, «то можешь быть спокойна, переодевал тебя Лепрес, а с его нетрадиционной ориентацией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 Правда, Кристина теперь витала где-то в облаках после новостей, озвученных Мурзом. Ещё бы! Не каждый день короли цветы дарят. Но в то же время в голову Волковской очень подозрительные особы всё равно закрадывались мысли о подвохе и двойном дне ситуации. Вслух обсуждать это положение вещей с нами она побоялась.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 Если поймёшь, что вот-вот рванёт, предупредишь. Ты меня переоцениваешь. Я ещё маленькая и не окрепшая в плане дара. Не всегда за полчаса события вижу. Вдруг случится такое, что реагировать придётся раньше и быстрее, чем сообщать об этом тебе. Я призадумалась. Эльвирены приёмчики, я уже начинала распознавать.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 можу считать его ценностью для меня. Он достаточно в жизни горя хлебнул, поэтому вполне заслужил немного нежности, тепла и заботы. Что-то ёкнуло у меня в душе после её слов. Всё же где-то в глубине я понимала, Эридан не всегда был таким сухарём. Да и история, рассказанная когда-то горгулеем, ясно давала понять,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 Пара точных мазков, и вместо герцога я наблюдала эдакого фюрера в юбке. Помада образ добила полностью. — Вот и всё! — шепнула мне Эльвира. — Как и обещала, удаляюсь. После чего действительно вернула мне контроль над телом. Выходит, своё слово она держать умела. И это радовало